Глава 41 К северо-западу от Вильнюса, на берегу реки Нерис возвышаются развалины старой электростанции, первой в этом районе. В лучшие времена она давала скромное количество электроэнергии, поставляя ее городу и на несколько лесопилок, и механический завод, расположенный выше по реке. Она работала круглый год, в любую погоду, поскольку действовала на польском угле, доставляемом сюда по узкоколейке или речными баржами. Самолёты Люфтваффе сравняли её с землёй в первые пять дней немецкого наступления, а с появлением новых, советских линий электропередач, она так никогда и не была восстановлена. Подъездная дорога к электростанции была перекрыта цепью, прикреплённой к двум бетонным столбам и запертой на замок. Замок был ржавый снаружи, но хорошо смазанный внутри. Надпись на русском, литовском и польском гласила «Неразорвавшиеся боеприпасы! Вход воспрещён!» Дортлих вылез из грузовика и швырнул цепь на землю. Сержант Свенка переехал через неё. Грави дороги кое-где пророс кустами, которые царапали днище грузовика, издавая скребущий звук. «Вот тут вся ваша команда?» – начал Свенка. «Да», – ответил Дортлих, не дав ему договорить. «Думаете, тут действительно есть мины?» «Нет. Даже если это не так, все равно держи это при себе». У Дортлиха не было привычки что-то кому-то доверять, а потребность в помощи Свенки его просто раздражала. Рядом с разбитым и почерневшим фундаментом электростанции стоял сборный Ниссеновский домик, полученный когда-то по Ленд-Лизу и обгоревший с одной стороны. «Подгони машину вон туда, где кусты, и достань цепи из кузова», – распорядился Дортлих. Он закрепил конец цепи на заднем бампере грузовика и потряс ее, чтобы распрямить звенья. Потом выдрал с корнем один куст, обнажив край деревянного настила. Прикрепил к нему цепь и махнул свенки, чтобы тот подал грузовик вперед, пока настил, замаскированный сверху кустами, не отъехал в сторону, открыв металлические двери в бомбоубежище. «После последнего воздушного налета немцы сбросили сюда парашютный десант, чтобы захватить переправу через Нерес», — объяснил Дортлих. «Рабочие электростанции укрылись здесь. Один из парашютистов постучал в двери и, когда ему открыли, бросил внутрь гранату». Потом нелегко было все там убрать. Да и теперь требуется некоторое время, чтобы привыкнуть и приспособиться». Говоря это, Дортлих отомкнул три замка, запиравшие двери. Распахнув их, он выпустил наружу, прямо в лицо Свенке, клуб спертого воздуха, пропахшего горелым. Дортлих включил электрический фонарь и прошел вниз по крутым металлическим ступеням. Свенка глубоким вдохом набрал в грудь воздуху и последовал за ним. Внутри все было побелено известью, вдоль стен стояли грубо сколоченные деревянные стеллажи. На них лежали произведения искусства, иконы, завернутые в тряпки, несколько рядов пронумерованных алюминиевых тубусов для карт с залитыми воском навинчивающимися крышками. В задней части хранилища стояли пустые багетные рамы. Из некоторых картины были вынуты аккуратно, и все крепежные гвоздики извлечены – Из других же полотна явно вырезали в спешке, и из них торчали пожелтевшие и засохшие комоти холста. Складывая все вон на ту полку, и еще на те», — в самом конце велел Дортлих. Он собрал несколько тюков, увязанных в клеенку, и пошел к Несеновскому домику. Свенка за ним. Внутри на козлах стоял великолепный дубовый гроб, украшенный эмблемами Клайпетского профсоюза моряков и речников, Гроб был отделан декоративной полированной рейкой, опоясывавшей его по всему периметру, как ватерлиния, а его нижняя часть была темнее верхней, как днище корабля. Прекрасный образчик мастерской работы. «Вот и корабль для души моего папаши», — заметил Дортлих. «Тащи сюда вон ту коробку с ватными очёсками. Важно, чтобы ничто внутри не гремело». «Если и загремит, все подумают, что это кости», — сказал Свенка. Дортлих ударил его ладонью по губам. Побольше уважения. «Дай мне отвертку».